Олафонтена, житель Мономатапы, бежит к своему другу, потому что он видел его во сне, и тот был чем-то опечален. То, что для голубка самое большое несчастье — разлука с другим голубком, может быть, покажется вам тетушка таким же преувеличением, как письмо госпожи де Севинье, которая не чает, как дождаться той минуты, когда она останется вдвоем с дочерью. Госпожа де Гриньян Франсуаза Маргарита, 1648-1705, дочь госпожи де Севинье, основной адресат ее писем. У Лафонтены житель Мономатапы. Далее упоминаются сюжеты двух басен Лафонтена, два друга, книга восьмая, басня одиннадцатая, и два голубя, книга девятая, басня вторая. Как прекрасно все, что она говорит, когда расстается с ней. Расставание причиняет мне физическую боль. В разлуке мы тратим время, не скупясь. Мы летим навстречу долгожданному дню. Бабушка была очень рада, что ее мнение о письмах совпало с мнением де Шарлю. Ее поразило, что мужчина способен так тонко понять их. Она нашла, что де Шарлю по-женски чуток и восприимчив. Когда мы с ней потом заговорили о де Шарлю, то оба пришли к заключению, что он, наверное, испытал на себе большое влияние какой-нибудь женщины, матери или позднее дочери, если у него есть дети. Я подумал, любовницы, вспомнив о том, какое влияние имело в моем представлении любовница на Сен-Лу. на примере которого я мог убедиться, как облагораживают мужчин женщины, находящиеся с ними в близких отношениях. «Я думаю, что когда они жили вместе, ей нечего было сказать дочери», — заметила маркиза Девиль-Паризи. «Нет, наверное, было. Хотя бы то, что она называла чем-то до того невещественным, что только вы да я способны это разглядеть». Так или иначе, они были вместе. А Лабрюэр утверждает, что больше ничего и не надо. Быть вместе с любимым существом, говорить с ним хорошо, не говорить — тоже хорошо. Лабрюэр прав. Только в этом счастье, — печально продолжал де Шарлю. — А жизнь, увы, так плохо устроена, что мы очень редко им наслаждаемся. В сущности госпожу де Севенье нечего особенно жалеть. Большую часть жизни она провела с любимой дочерью. Да ведь это же дочь, слово «любовь» тут не подходит. Самое важное в жизни не то, кого мы любим. Уверенным, не допускающим возражений, почти резким тоном заговорил де Шарлю. Важна любовь. В чувстве госпожи де Севинье к ее дочери гораздо больше общего со страстью, которую Рассин изобразил в Андромахе или в Федре, чем в пошлых отношениях юного Севинье с его возлюбленными. Это то же, что любовь мистика к его богу. Мы отводим любви слишком узкое пространство. Это от того, что мы совсем не знаем жизни. Ты так любишь Федру и Андромаху? с оттенком пренебрежения в голосе, спросил своего дядю Сен-Лу. — В одной трагедии Рассина больше правды, чем во всех драмах почтеннейшего Виктора Гюго, — ответил де Шарлю. — Светские люди меня, по правде сказать, пугают, — шепнул мне Сен-Лу. — Ставить Рассина выше Виктора, как хочешь, это потрясающе! Слова дяди действительно его огорчили. Зато у него явился предлог сказать «как хочешь», а главное — потрясающе, и это его утешило. В рассуждениях о том, как грустно жить вдали от любимого человека, послушав их, бабушка мне потом сказала, что племянник маркиза Девиль-Паризи куда тоньше, чем его тетя, понимает некоторые произведения, а главное, есть в нем что-то такое, что резко отличает его от клубных завсегдатаев. Де Шарлю не только проявлял душевную мягкость, обычно несвойственную мужчинам. Самый его голос, напоминавший иные контральтов, в которых недостаточно разработан средний регистр, отчего их звучание можно принять за дуэт юноши и женщины, в те мгновения, когда Де Шарлю высказывал свои тонкие мысли, брали высокие ноты. неожиданно становился ласковым и словно сочетал в себе хор невест и хор сестер, изливавших свою нежность.